Глава сорок девятая. «Куда мы едем, Анзор? Не томи!» Не могла объяснить, почему волнение так покалывало и вибрировало внутри. Он молчал, а я ещё сильнее себя накручивала. На ровном месте. Словно бы нарочно в кои-то веки мы собрали все пробки, а ведь по сравнению с Москвой, в столице республики движение было более чем расслабленным, а дороги пустыми. «За сатисфакцией!» Ответил он сухо и придал ускорение машине, стоило нам выбраться из очередного затора. Оно не займёт много времени, Рада. Тебе самой там не будет хотеться находиться долго. На самом деле я уже и сама знала ответ. Несложно было догадаться. Ты везёшь меня к отцу. Не то обвинительно, не то сокрушённо. Внутри смятение. Что хорошего я могла ожидать от встречи с Гаджиевым. В последний раз наш разговор у моего дома в Иваново обернулся настоящей катастрофой. Я годами старалась выкинуть из головы этот презрительный взгляд, в котором при этом недвусмысленно читалась похоть. Но всё равно снова и снова прокручивала все его аргументы, все его изощрённые заувалированные унижения моего происхождения и уровня как женщины. Если бы я только могла, никогда бы не видела этого страшного в своей силе и безнаказанности человека. Всё будет хорошо. Словно бы почувствовал моё смятение анзор тут же положив свою большую тёплую ладонь на мои дрожащие руки в замке. Я рядом, Рада. Я твой защитник и никогда больше не дам тебе в обиду. И я. И да, малыш. Единственное, за что я так на тебя виню, что ты поверила тогда этому козлу. Ты не должна была бояться. Ты не должна была сомневаться в нас. Но что произошло, то произошло. В каком-то смысле я фаталист. Значит, нам с тобой нужен был этот путь. И сейчас просто еще один шаг на этом пути. Ты должна посмотреть ему в глаза. Посмотреть и больше не бояться. Мы заехали на красивую, ухоженную территорию на берегу моря в другой стороне от столицы, нежели до Анзора и других его друзей, словно бы Гаджи сознательно поселился подальше. Когда мы парковали машину, я попыталась хотя бы придать голосу хоть какую-то живость. Не хотела показывать Анзору, как же сильно я всё равно боялась. Это был необычный страх. Какой-то внутренний, почти первобытный. «Твоя мама. Она тоже будет здесь?» Он перевёл глаза на меня, когда вырубал зажигание. «Мама не живёт с ним уже больше трёх лет. Как только я встал на ноги и смог обезопасить её, они разошлись. Как сама прекрасно понимаешь, сделать она это хотела давным-давно, но не могла. Я нервно сглотнула. Идеальная семья для глянца. Отражение в зеркале плоской картинки. А я ведь уже тогда видела в её глазах столько боли, отчаяния и одиночества. Вот таких своих глаз я боялась. Готова. Протянул мне руку и одобрительно улыбнулся. Готова. Нервно сглотнула. Путь до крыльца был похож на плаху. Нас никто не встретил, но было понятно, за домом хорошо ухаживают. Здесь целый штат прислуги, впрочем, и не удивительно За время в республике я уже поняла, что отец Анзора отошёл от политики, но ведь никто не умолял его значимости как одного из богатейших людей субъекта. Наверное, бизнесом занимается. «Анзор Гаджиевич, здравствуйте!» Раздался сбоку приятный женский голос. «К нам вышла седовласая женщина с гулькой на голове и в переднике». словно бы экономка из сериалов по агате только с кавказскими чертами во внешности. «Ваш отец на террасе с утра. Проводить к нему?» «Проводи, Патимат, и сделай нам с моей женой чай». «Жена?» — улыбнулась она, перевела на меня глаза. «От души поздравляю. Все тихо прошло, да?» «Были определенные проблемы. Скоро будет громко». Усмехнулся он и решительно зашагал в сторону стеклянной террасы. Я поспешила за ним, увлекаемая его крепким, но бережным захватом на руке. Когда мы вышли в патию, я набрала в лёгкие воздуха и решимости, подняла наконец глаза и... оторопела. Да, это был Гаджи. Такого статного мужчину с бешеной энергетикой сложно было перепутать с кем-то ещё. И нет, сейчас, зная тайну происхождения Анзора, я понимала, что они вовсе не похожи. Просто эта уверенность и пассионарность, решимость и ощущение способности решить любую проблему делали их такими схожими. Но не этот момент сейчас шокировал меня так сильно, что буквально скосил поддых. Когда мы зашли внутрь, гаджи Гаджиев даже не пошевелился. Потому что не мог. Только его глаза все еще такие же цепкие, живые и жестокие, вмиг ошпарили кипятком. Он едва заметно поднял свою правую руку и положил на колесо инвалидного кресла. Я резко выдохнула, даже немного покачнувшись, но онзор стал держать за руку еще крепче. «Здравствуй, отец». «Не ждал?» «Понимаю. Я тут нечастый гость». «Ну, надеюсь, мой подарок тебе понравился». «Я старался. Знаю ведь твои вкусы не понаслышке». В тоне Анзора сквозила нарочитая дружелюбность, но её с лихвой перекрывало презрение. Он упивался. Упивался своей местью. Своим внутренним противостоянием с этим мужчиной. «Посмотри, кто со мной, папа». продолжала он, чего я поняла, что Гаджиев старший, судя по всему, из-за своего состояния здоровья лишён возможности не только двигаться, но и говорить. «Помнишь, Раду?» Девушку, которая заставляла мое сердце биться со скоростью света. Которую я любил больше жизни. Пришел поделиться с тобой радостной новостью. Пару дней назад мы сделали Магари. А совсем скоро она станет моей официальной женой в гражданском смысле этого слова. Думаю, у нас будут очень красивые дети. Правда?» В комнату зашла Патимат, позвякивая чашками на подносе. Снова коротко и доброжелательно нам улыбнулась. Со стороны эта странная, даже страшная картина могла казаться до невозможности идеалистической. Да, с человеком случилось несчастье, но он не забыт и не предан забвению, окружен заботой и красотой, вот только от неправильности всего происходящего желудок сводило. Мне жутко. До мурашек перед глазами и диких позывов тошноты было дурно сидеть тут, рядом с ним, под этим взглядом, в котором без слов были отражены все эмоции. «Что, папа, ты даже не порадуешься за своего сына?» Или самому слишком нравилась Рада и радости не получается выдавить из себя?» Продолжал давить Анзор. «Зря. А я надеялся, что ты будешь доволен. Тем более я к твоим хотелкам и желаниям такой внимательный. Пей чай, Рада!» Кивнул в сторону изысканного костяного фарфора Анзор. «Потима от свой человек она не отравит. Она хорошо заботится об отце. Лучше, чем он заслуживает». Анзор положил руку на его колено, чтобы погасить этот пожар. Он путал берега, захлёбывался в своей ненависти, в своих диких эмоциях. «Знаешь, Рада, уверен, ты сейчас смотришь на нас двоих, как на парочку умалишённых, но на самом деле в происходящем нет ничего критичного. Напротив, всё до боли закономерно. Он всю жизнь подавлял, завоёвывал, делал плохо всем окружающим, кроме себя. Уничтожал всё, что ему было не по душе, ломал всё, что пыталось сопротивляться, а потом... Жизнь его сломала. Так тоже бывает, да». Когда чувствуешь себя слишком безнаказанным, слишком всемогущим и теряешь берега, высшая сила быстро и здорово тебя приземляет. Я смотрела в пол. Просто не могла поднять голову на этого некогда самого пугающего меня в этом мире человека. Человека с легкостью, способного разрушить мою жизнь. По сути, ведь и разрушившего ее. После того случая мать так и не смогла оправиться. С предприятия, где прошла вся ее жизнь, уволилась, а еще ее сильно подкосило то, что я ушла из института. По сути, ведь к этой цели мы вместе с ней шли всю сознательную жизнь. И да, я сделала это потому, что на самом деле до жути боялась угроз этого страшного человека. Анзор может сколько угодно внутри попрекать меня в том, что я не доверилась ему. Но даже сейчас, спустя столько лет, я понимаю, что тогда битву за нас нам было не выиграть. Это была бы война без победителей, но совершенно точно с двумя проигравшими. Мной и им. «Кстати, Патимат!» — окликнул экономку Анзор. Можешь позвать новую помощницу моего отца? Хочу её представить ради». Женщина также молчалива и безропотно удалилась, чтобы спустя пару минут напряжённого молчания, которое Анзор уже вовсе не стремился заполнить разговорами, появилась Кристина. Я даже пристала Моргнула пару раз. «Что это? Что происходило?» «Да, Рада, знакомься. Это та самая Кристина, которая теперь, чтобы не остаться с голой задницей». «Вынуждена обслуживать все самые личные интимные потребности Гаджи». По тону и смыслу было понятно, что речь идёт совсем не о сексе. Лицо женщины было бледным и не накрашенным Она не смотрела на нас. Даже не поздоровалась, но вышла. Видимо, потому что Анзор знал, на что давить. «Мой отец питает к ней симпатию. Думаю, она сумела скрасить его скучные вечера». Усмехнулся он. Я резко подскочила со своего места. Чувство тошноты стало буквально нестерпимым. Я хочу уйти отсюда. Сейчас же. Произнесла я почти беззвучно. Он тут же встал, даже не стал кидать на этих двух презрительного взгляда. Взял меня за руку и повел решительно к выходу. Под темат всё как всегда. Любые просьбы, пожелания, денежное довольствие. Сразу звонишь мне. Он не должен ни в чём нуждаться. Бросил он напоследок, когда мы выходили из дома, меня уже в буквальном смысле трясло. Не должен ни в чём нуждаться. Кроме любви. Это ужасно. произнесла и всхлипывая уже в машине. «Это жизнь. Кара. Карма. Возмездие», — сказал предельно сухо и жестконзор. «Называй это как хочешь. Не я его сделал таким. Его не бросили, о нем заботятся. Но никто не сможет заставить его любить. А как же Расул и Джамиля? Тоже приезжают раз в неделю и свою повинность. Не думай рада, что Гаджи был отвратительным деспотом, отцом только для меня. Я больше не спрашивала. Таращилась в окно и мечтала, как можно скорее отсюда уехать. «А ещё ни он, ни она никогда больше не причинят тебе не то, что зла. Даже понервничать не заставят.